На встречу с подругой, с которой мы не виделись несколько недель, я выбралась вопреки своему желанию отсидеться дома, где мы бы с девочками просто заказали пиццу, и каждый бы занялся своими делами. Кристина немного оттаяла, хотя на мою попытку вновь попытаться с нею поговорить отреагировала весьма жестко. Пока я не стала разводить полемику по вопросам нашего с Тимофеем Разлада, но понимала, что рано или поздно мы сядем и все обсудим. А пока давала возможность дочерям пережить это по-своему, но показывала им, что я в любом случае рядом. «Ты меня просто убила», — заявила Дарина, когда мы встретились в небольшом ресторанчике неподалеку от моего дома. «И я уже нашла тебе адвоката, даже назначила встречу». Я и сама без дела не сидела, И за те сутки, что прошли с момента отбытия из дома Васина, связалась со знакомым юристом. Но два мозга в таком деле явно будут лучше, чем одна. «У меня в голове не укладывается никак! Тимофей такой натворил! И твой папа!» Она поджала губы, быстро пробежала взглядом по меню и, когда мы сделали заказ на пару чашек кофе, проговорила. Я считаю, что тебе нужно все рассказать матери. Она и только она должна принимать решение о том, сможет ли жить с изменщиком. Дарина подняла ту тему, которая была для меня особенно острой. За последние несколько часов я регулярно возвращалась к ней мысленно и даже пару раз просыпалась ночью, потому что меня буквально корёжило от того, как поступал с мамой мой отец. Я тоже так думаю, Дарин. Откликнулась в ответ. «Наверное, прямо сегодня и поеду». Сказав это, я поняла, что, с одной стороны, говорю совершенно правильные вещи, с другой, меня словно окунает в водоворот таких эмоций, что я бы дорого заплатила за то, чтобы их никогда не испытывать. «Вот это правильно», — похвалила подруга. «И не надо делать так, как будет удобно кому-то». Эти двое обделались по полной программе, а хотят выехать теперь за ваш счет. Но ничего, мы им покажем. Дарина начала духариться, как это частенько с ней бывало, и я невольно улыбнулась. Конечно, показывать придется в первую очередь мне, а уж потом всем остальным. Но я готова и справлюсь. Ты говорила, что у тебя есть контакты, где мне могут дать новую подработку. Переключила я тему разговора на то, что было насущным. Понимала, что алиментов от Тимы я вообще могу не дождаться, а пока суд додела, надо что-то есть и во что-то одеваться. Поэтому планировала немного задвинуть домашние дела и больше времени уделять доходам. «Да, записывай номер», — велела мне Дарина. И я послушно забила в мобильник контакт будущего работодателя. К родителям я решила ехать сразу же по окончании встречи с подругой. Понимала, что если подамся рефлексии, то непременно начну изводиться бесконечными вопросами, которые ни к чему хорошему, кроме потери времени, не приведут. Поэтому через полчаса звонила в дверь родительской квартиры, мысленно заготовив несколько фраз, которыми планировала преподнести матери горькую правду. Однако стоило только папе открыть мне, Я поняла, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Отец был бледным до какого-то фиолетового оттенка, так что я тут же заподозрила самое худшее. «Мама!» — вскрикнула, ворвавшись в квартиру. И когда услышала ее веселый, полный какого-то задора голос, выдохнула. Но стоило мне появиться на кухне, шок сковал мои руки и ноги, потому что от увиденной картины Ничего иного испытать было невозможно. За накрытым столом сидела и улыбалась, абсолютно довольная собой, Альбина. «Добрый вечер!» Поздоровалась она со мной и покосилась на отца. «Что здесь делала эта белобрысая тварь?» Прежде чем я бы успела отреагировать на присутствие любовницы мужа, мама вскочила из-за стола и бросилась ко мне. Обняла, прижала к себе крепко-крепко и шепнула на ухо, «Доверься мне и молчи!» Она все знала! Она знала о том, что Альбина является моей сестрой! Господи, за что мне все это? Сколько еще чужих секретов и непонятных действий родных людей коснутся моей судьбы и изменят ее навсегда! «Привет, моя хорошая!» Запоздала поздоровалась мама со мной, отстранившись. «А у нас в гостях Алечка. Она бывшая коллега твоего папы. Зашла сегодня, чтобы проведать его». Объявила мама таким голосом, судя по которому невозможно было заподозрить что-то не то. Она действительно будто бы верила той сказке, которую ей скормила Альбина. Но почему так называемая сестра не обрушила маме на голову ту жуткую правду, которую я до сих пор толком не переварила. Каких целей она добивалась? «Ты выпьешь с нами чаю?» спросила мама и принялась хлопотать, пока мы с Альбиной обменивались уничижительными взглядами. В моих глазах сквозило немое обещание разобраться во всем уже сегодня. Во взоре Алечки полыхала ничем не прикрытая ненависть. «Лариса Валентиновна, я, пожалуй, пойду». «У вас просто потрясающий кофе!» Томно проговорила Альбина, поднимаясь с места. Она то ли сделала вид, что осматривается, то ли и впрямь что-то искала, пока я стояла не жива, ни мертва. А в голове моей проносились один за другим вопросы. Как это произошло? Как вообще мама допустила подобное? «Алексей Юрьевич к нам так и не вернулся!» посетовала Альбина по прошествии времени. Пойду попрошу его меня проводить. Она удалилась прочь из кухни, одарив меня напоследок еще одним взглядом, полным злобы и даже отвращения. А мы с мамой остались. Чшш". Приложила она палец к губам, потерянно опустившись на стул. Вся фигура матери, словно бы сдулась, стала незаметной и поблекла, как будто до сего момента была наполнена кислородом, и вот он исчез. Вытек, растворился. «Я ничего не понимаю», — призналась шепотом, тоже буквально падая напротив. «Наши глаза встретились, и я увидела такую боль, которую мама тщательно скрывала, что меня ею словно обожгло». «Зато понимаю я», — заверила она тихо, — «мы сейчас должны сосредоточиться на том, чтобы твой отец все переписал на тебя». «Я уже работаю в этом направлении, Лена!» «Ей!» — она кивнула в сторону прихожей, откуда доносились приглушенные голоса. «Вообще ничего не должно достаться!» Мама хоть и говорила шепотом, все же опасалась, что нас услышат, потому приложила палец к губам и покачала головой. А я сидела, продолжая осознавать то, что сейчас произошло и что запланировала мама, и у меня попросту слов не находилось». Вообще никаких. Только бесконечные вопросы, на которые я пока не могла получить ответов. Как давно она знает, откуда, станет ли для нее новостью тот факт, что Альбина является любовницей моего мужа. Мама в курсе исключительно того, что у отца была вторая семья или же погружена во всю правду. «Проводил?» – уточнила она, когда папа вернулся на кухню. Вновь подскочила и приняла тот вид, с которым привечала у нас дома Алю. «Такая девочка хорошая, заботливая!» Она всплеснула руками, делая вид, что не замечает выражения отцовского лица. Оно до сих пор было такое, что краши только в гроб кладут. Папа действительно очень опасался того момента, когда грязная правда вылезет наружу. «Проводил!» — обронил он глухо. А сейчас в душ схожу и спать ложиться стану. Мама рассеянно кивнула, начиная прибирать со стола. Вся эта ситуация соткала вокруг нас настолько непривычные пластмассовые декорации, что меня стало поташнивать от мерзости. Но я ждала, пока отец уйдет в ванную, потому что нам нужно было многое обсудить с мамой. Хорошо, Алеша, иди. Раньше бы она непременно бросилась ему на помощь, Ведь отец вроде как чувствовал недомогание, но сейчас просто проводила взглядом, когда будто бы смотрела, но ничего толком не видела. И когда он ушел, а следом в душе включилась вода, чуть ли не рухнула напротив меня и заговорила с жаром. «Послушай меня, Лена, и сделай так, как я говорю. Я болею, сколько мне осталось, не знает никто. Может, год, может, пятьдесят лет, но сейчас не в этом суть». «Нам нужно сделать так, чтобы отец переписал на тебя все имущество, которое у нас с ним имеется в наличии. А потом, когда я его прижму, и он узнает, что я в курсе его грехов, мама сглотнула, и по лицу ее прошла судорога, как будто бы от боли. Я сжала руки в кулаки, хоть и была растеряна и ошарашена, сейчас мне хотелось лишь рвать и метать. Так вот, когда я его прижму, Он перепишет на тебя и квартиру, которую купил за моей спиной для Альбины и ее матери. Или я буду не я, клянусь. Он купил квартиру. Квартиру за спиной мамы. Ну, как это возможно? Я, собственно, за нее обо всем и узнала, когда мы подумывали нашу разменять и уехать жить к морю. Точнее, я это предложила, а Алеша прямо в позу встал. Нет и все. Видимо, боялся, что если начнутся какие-то истории с продажей недвижимости, вылезет то, что он владеет еще одной квартирой. Я помотала головой, как будто это могло избавить меня от сюрреализма, который стремительно превращалась в моя жизнь. Но как он ее купил, если нужно было твое согласие? Прохрипела не в силах уложить в голове весь масштаб папиной лжи. Даже если подумать о том, что он столько времени жил двойной жизнью с посещением второй семьи, где праздновал дни рождения дочери, наверняка привозил ей подарки на Новый год и занимался прочими милыми житейскими историями, и то становилось нехорошо. А квартира выводила это вранье на совершенно новый уровень. «Надо будет и мне при помощи адвоката прошерстить список недвижимости, принадлежащий Васину. Мало ли, что интересного меня там ждет». «Там была какая-то афера с дарственными и прочим. Я не особо вникала. Для меня самое главное, что квартира есть, и она записана на Алексей. И я его обязательно подведу к тому, чтобы она принадлежала тебе. Но для начала мы оформим на твое имя все, что нам принадлежит, поэтому я и делаю вид, что ничего не знаю. Она очень горестно вздохнула, и я только теперь заметила, какой уставшей и измотанной выглядит мама. Но она была полна уверенности в своих действиях. А я, хоть пока и не переварила все до конца, понимала, что должна быть сильной. Моя хрупкая и уже немолодая мать тащила на своих плечах огромный груз, свалившийся нам на голову беды тащила в одиночку, решив, что она сдюжит. Возможно, это и стало причиной того, что ее болезнь дебютировала именно сейчас. Однако нас двое, и я должна быть в разы сильнее, потому что молода и полна уверенности в том, что смогу перевернуть свою жизнь. Ради дочерей, ради самой себя, ради мамы. Кстати, а ты откуда узнала? Торопливо спросила у меня она, когда в ванной затихла вода. Возможно, мне стоило промолчать и ответить что-то расплывчатое, но смысла в этом я уже не видела. Она пришла ко мне сама и объявила, что является моей сестрой. И по совместительству любовницей Тимофея. У них сын, мама. Едва я договорила, как мама побелела, а глаза ее стали круглыми, как две огромные плошки. Показалось даже, что сейчас она получит инфаркт, настолько жуткое выражение появилось на лице матери. «Мама, все в порядке, со мной и девочками все хорошо». Я вскочила и бросилась к ней, обняла крепко-крепко. Она вцепилась в меня, как в соломинку, которую протянули утопающему, и которая вот-вот должна была превратиться в спасательный круг. Он ушел, но я считаю, что это к лучшему. Теперь у меня новая жизнь, без лжеца. Мы так и застыли, две стороны того страшного слова, которое, как думали раньше, никогда с нами не произойдет. Измена. И не просто предательство, а особо извращенное, облаченное в коварство под видом любви. Когда отец вышел из ванной, мы отпрянули друг от друга, чтобы он, не дай бог, не сделал каких-то выводов. Меня это бесило просто неимоверно. Вместо головомойки, которую должен был получить тот человек, который заслужил ее на все сто, я вынуждена была делать вид, что пока согласна на его требования. Лешек, я тут Леночке говорила, что Алечка вроде как намекала на то, что обязательно зайдет еще. Может, нам стол накрыть в следующий раз, да позвать всех. Лену, Тимошку, девочек. Мы так редко теперь устраиваем посиделки, как раньше. Проговорила мама, тоже поднявшись и продолжив уборку. Она откровенно троллила отца, что чуть не вызвало у меня ухмылку, потому что папа вновь спал с лица, видимо, представив все это сборище. «Да, пап, как думаешь, стоит нам прийти на такое застолье всей нашей дружной семьей?» Уточнила у отца, сложив руки на груди. Он схватился за спинку стула и, опустив голову, стал смотреть прямо перед собой. И мне даже показалось, что отец сейчас не выдержит и все же вывалит свой секрет пули шинели. Но он лишь почмокал губами и заявил уверенно. «Альбина больше не придет. Она забежала меня навестить, но на этом все. Я слишком плохо себя чувствую для того, чтобы принимать гостей и уж тем более устраивать пир горой. Маму этот ответ, кажется, полностью удовлетворил. Она пожала плечами, а потом спохватилась и захлопотала. «Леша, так что же ты стоишь? Скорее в постель! Леночка уже едет домой, у нее еще дел полно!» Она увела отца, напоследок незаметно мне подмигнув, и когда оба удалились, я попыталась прогнать ту картину, которая так и стояла перед глазами. Оба моих родителя выглядели по-настоящему несчастными людьми, согбенными под тяжестью того дерьма, которое развел отец. Теперь моя задача быть опорой матери, которая из последних сил держала на себе едва ли не весь небесный свод, ибо она уже стала моей нерушимой поддержкой во всем. И вместе мы справимся. Нет мощи, схожей с той которую стачают две женщины, готовые бороться за себя. Как бы пафосно это ни звучало.